Америка и другие богатые страны мира бесчисленными способами поощряют разнообразие культур и стилей жизни, что было не принято одно или два поколения назад. Для многих людей, которые раньше считались бы маргиналами, этот прогресс оказался значительным. За последние 3 десятилетия количество дипломов о высшем образовании, полученных афроамериканцами, удвоилось. Такие известные их представители, как Майкл Джордан и Мэджик Джонсон, не просто бывшие спортсмены, но и владельцы команд. В последний список самых богатых женщин мира, составленный Форбс, вошли 17 миллиардерш, которые занимаются всем от ремонта крыш кухни. до грузоперевозок. Однополые браки официально разрешены и закреплены в конституции всех 50 штатов, а выдающиеся бизнесмены, например, генеральный директор Apple Тим Кук, открыто признают себя гомосексуалистами. В последнее время общество сделало шаг назад с точки зрения публичной и политической терпимости. Тем не менее, результаты опросов показывают, что отношение к разнообразию в образовании и на рабочем месте, гендерному равенству и однополым бракам постоянно меняется. Теперь в мире терпимие относится к индивидуальному стилю, необычным интересам и маргинальной самоидентификации. Мы делаем татуировки и пирсинг, и это не мешает нам получать хорошую работу. Мы можем менять пол и сексуальные привычки, носить шлепанцы и толстовки в офисах, собирать комиксы и играть в видеоигры, и сейчас, как никогда, это считается в порядке вещей. Однако, когда речь заходит о ранних достижениях и разнообразии когнитивных способностей, ситуация кардинально меняется. Мы не переносим людей с иным когнитивным профилем, тех, кто медленнее созревает или тех, чьи умения не нашли признания на рынке труда. Общество льстит себе, когда превозносит идею о нашей чудесной независимости и многообразии стилей мышления. Мы полагаем, что поскольку приветствуем разных людей и их образ жизни, то также признаем и разные стили обучения и когнитивного развития. Иными словами, мы как бы согласны, что существует больше возможностей для большего количества людей, чем раньше. Но это далеко не так. И такое не правильное представление ослепляет нас все равно требует жесткого соответствия раздутым до небес навыкам программирования, которые и так ценят веб-компании и финансовые предприятия. Вероятно, опаснее всего то, что это соответствие часто строится на единственном показателе или смутно понятой процентной выборке, то есть на тех данных, которых явно недостаточно для оценки такого сложного явления, как человеческий потенциал. Теперь тесты IQ и SAT определяют всю дальнейшую судьбу человека. Но они никогда не предназначались для окончательного суждения об успехе в жизни. Всего несколько десятилетий назад приличные оценки и средние баллы за экзамены не ограничивали возможности. Баллы за SAT не диктовали, сколько человек будет зарабатывать, с кем вступит в брак и что о нём подумают соседи. Квалификация, необходимая для хорошей работы за станком или за столом, в основном включает честность, усердие, опыт, правильное отношение к труду, надёжность, умение работать в команде и настойчивость. Эти качества относятся к эмоциональному интеллекту, а не просто к IQ. Сравните их с тем, что ценится сейчас. Сегодня настали трудные времена для тех, кто сдал стандартизированные тесты на 75% и ниже, а это 3/4 всех абитуриентов. Будут проблемы, если ребёнку нужно нестандартное обучение, а родители не могут послать его в особую школу или пригласить репетиторов или перевести на домашнее обучение. Такое положение вещей приводит к значительному упадку культуры, хотим мы признавать это или нет. Сегодня можно всё делать правильно: усердно учиться, сдавать SAT, поступить в местный или государственный университет и всё равно остаться за бортом. Человек может встать на тот путь, который был эскалатором успеха для нескольких поколений, но не достичь вершины или вообще выпасть из обоймы. А всё почему? Просто потому, что у него недостаточно блестящий и быстрый ум. Он не умеет сдавать стандартизированные тесты в свои 17 лет. Следовательно, он оказывается среди неудачников, которые сошли с дистанции. В прошлом, если ребёнок в чём-то затруднялся в школе или колледже, у него было много способов наверстать упущенное, например, пойти в армию. Раньше армия США была местом, где люди, в основном мужчины из рабочего класса, могли научиться дисциплине и повзрослеть, обретали ролевые модели и расширяли кругозор. Но теперь вы не услышите таких историй. Посмотрите на Джи Ди Венса и его удивительный бестселлер 2016 года «Деревенская легия. Воспоминания о семье и культуре во время кризиса». на русском языке не публиковалось. После трудного детства и юности Ванс попал в морскую пехоту. По окончании военной службы он поступил в университет Агайо, затем перевёлся на юридический факультет Йельского университета и занял пост директора ведущей инвестиционной компании Кремниевой долины. Это необычная история поиска, роста и саморазвития. Но что особенно удивляет Так это сам факт неординарности. Раньше такое встречалось сплошь и рядом. Сегодня жёсткий конформизм лежит в основе внешней толерантности, молчаливой когнитивной тирании, которая исключает многие альтернативные пути к успеху и достижениям. Хуже всего, что конформизм ослепляет нас, и мы не видим универсальную, глубокую правду. Не всегда явную, человеческий потенциал удивительно разнообразен. Умения одних распознали ещё в школе, их таланты раскрылись в однообразных и стандартизированных тестах. Это счастливчики. Другим И их большинство мне повезло. Их скрытые способности не обнаружили и не поощрили или обнаружили поздно. В результате большинство из нас получили ошибочный ярлык безталанных и неамбициозных. Нас считали ленивыми и равнодушными, но на самом деле истинные способности, то, в чём мы действительно сильны, просто не попали под свет прожектора. Вредоносная комбинация раннего давления и конформизма превратила нас в механизмы. Это приводит к конкуренции, в которой мы заведомо проигрываем.